Глава семнадцатая Дронго вернулся в свой номер в мрачном настроении. Комиссар, конечно, прав. А Коля убийца не водим, то нужно все начинать сначала. После вчерашней сцены в номере Калимуленных Дронго и самого себя считал чуть ли не убийцей. Ничего удивительного, семейная ссора так трагически завершившаяся. могла вывести из равновесия любого человека, даже такого хладнокровного, как он. Дронго сидел в кресле и размышлял. Если Вадим не убийца, то остаётся 6 человек. Лену увезли в больницу. С ней ещё долго не разрешат разговаривать, да это и не важно. С её характером можно стать убийцей по неволе, что она вчера и продемонстрировала. Но продумать в деталях такой план преступления, который привёл к гибели Ступниковой и Стерички, не могут. Значит, она отпадает. Остаются 5 человек: трое мужчин и две женщины. Кто же из них такой ловкий, что поставил в тупик двух лучших экспертов? Комиссар сказал, что камера зафиксировала мужчину вышедшего из отеля и уехавшего на такси выходят женщина отпадают и так трое мужчин кто же из них спланировать и осуществить такое мог сам Олег Базуров он бизнесмен очень сильный человек и что если таким образом отомстил бывшей подруге правда зачем ему все эти трюки с переодеваниями А если мы с Миллером ошиблись, вдруг подумал Дронго. Комиссар прав. Мы потораплились. Почему мы так уверовали, что убийца из тех, кто уехал на экскурсию и затем вернулся в отель? А если он его и не покидал? Дронго тяжело вздохнул. С чего это Миллер так неожиданно и быстро уехал? А ему теперь нужно начинать всё заново. Итак, Базуров не поехал на экскурсию. Он искал пропавшие деньги. Предположим, Олег сам их спрятал. Тогда всё нормально. Базуров делает вид, что ищет Нину, привлекает к себе внимание, затем заманивает несчастную к себе, убивает её и чтобы обмануть всех, прячет статуэтку в своём чемодане. Якобы убийца решил его подставить. Потом Базуров съездил в Эльсалер и вернулся обратно. Мог туда добраться на попутной машине, хотя попутные здесь не принято останавливать. Но, предположим, предположим. Тогда всё сходится. Остаётся лишь эта глупая карамель. Каким образом субботняя карамель оказалась у Вадима? Чёрт возьми, опять непонятно. Неделю назад этой компании здесь не было. Откуда же у него появились апельсиновые конфеты? Получается, что кто-то из группы всё-таки успел побывать в отеле и приехать обратно в город. Но кто? Если не Вадим, то остаются лишь двое: Аркадий и Тигран. Аркадий циник, уверенный в себе человек, умный, наблюдательный. Достаточно вспомнить, как он рассказывал о трибунале. Этот умеет учиться, у него хорошая память. Тигран тоже циник, даже ещё больший. Но он Жуир Лавелас, любит красивых женщин, и ему не нужны деньги. Тогда кто? Кто из них убийца? Дронго поднялся и вышел из номера. Сидеть в комнате не было никаких сил. Подойдя к партье, он поинтересовался, кто именно заказывал вчера такси на 12:15. Партье, не подозревающий подвоха, проверил по компьютеру, кто именно вчера заказывал такси на это время. "Сеньор Калимуллин", сообщил он, сделав печальное лицо. "Как жаль, что вчера произошёл такой несчастный случай. Спасибо." Дронга хотел уже отойти, но потом вспомнил, что хотел задать ещё один вопрос. Он звонил из своего номера. Парттье снова запустил программу заказов и не найдя в ней ответа, начал проверять все вчерашние телефонные звонки. Наконец, удовлетворённо кивнул. Нет, он заказывал не из своего номера. А откуда? спросил Дронга, стараясь не выдавать своего волнения. Из номера люкс на четвертом этаже. Сейчас я проверю. Да, из номера сеньора Геваркиана. Я правильно назвал его фамилию. В котором часу? Примерно в одиннадцать. Точнее, в десять пятьдесят восемь. Дронго, кивнув в знак благодарности, поспешил к лифту. Поднявшись на четвертый этаж, он прошел в конец коридора и сильно постучал в дверь люкса. Ему открыла Ева. Она была в купальном костюме. Очевидно, они собирались на пляж. "Ой, извините", пробормотала она, прикрываясь полотенцем. "Я думала, это Тигран. А где ваш друг?" "Он сейчас придёт". Спустился вниз узнать, когда мы можем поехать к Лене в больницу. Мы договорились с Аллой поехать навестить Лену. "Простите, я надену халат". Она оставила дверь открытой и отошла в спальню. Дронга терпеливо ждал. Через несколько секунд Ева снова появилась, успев накинуть на себя белый банный халат отеля. "Входите", приветливо сказала она. Дронго вошёл и прошёл в гостиную, сел на стул. Ева устроилась напротив него, с любопытством глядя на незваного гостя. "Он сейчас придёт", повторила она, менее уверенно. "Если вы не возражаете, я его подожду", отозвался Дронго. Можете подождать, разрешила Ева. В её глазах мелькнуло любопытство. А вы действительно известный эксперт? Не знаю, насколько известный, но действительно эксперт. Мне Тигран сказал, что вас все знают и что вы расследовали много известных преступлений. Ещё сказал, что у вас такая странная кличка. Меня обычно называют Дронга, улыбнулся он. Это название такой птицы. гордый и умеющий имитировать голоса других птиц. Вы умеете имитировать чужие голоса? не поняла она. В этой молодой девочке поражала смесь взрослого и детского, словно у неё ещё не закончился переходный возраст. Дронго всегда было смешно разговаривать с такими девочками. Эти двадцатилетние топ-модели обычно имеют длинные ноги. Красивые фигуры, изумительные глаза, но абсолютно не имеют мозгов, необходимого компонента для общения. Дронга буквально чувствовал пороговое сознание таких дамочек. Мужчинам свойственно ошибаться. Даже самые умные из них могут поддаваться первобытным инстинктам, принять красивую самку за умную женщину. Но инстинкт удовлетворяется, и тогда умный мужчина, продукт много тысячелетней эволюции, с ужасом и изумлением видит, что перед ним лишь кукла с такими же биологическими инстинктами, но не отягощенная интеллектом. Женщинам гораздо легче, считал Дронго. Да, им сложнее найти подходящего мужчину, но они не так часто ошибаются. На них не давит столь сильно этот половой инстинкт. Женщине его нельзя иметь, потому что нельзя ошибаться, а мужчинам может позволить себе такие вольности. Вот в этом противоречии и заложен смысл много вековых отношений между мужчинами и женщинами. Мужчина всегда ищет новую женщину, а женщина лучшего мужчину. Скажите, Ева. Осторожно спросил Дронга: "Вы видели, в какой майке был вчера Вадим?" "Конечно, видела. Ужасная майка. Они купили их в Мадриде. Я была категорически против. Просто ужас." "Разве у Тиграна есть такая же майка?" уточнил Дронга. "Конечно, есть. Я на неё спокойно смотреть не могу. Это такой кошмар. А Вадиму она понравилась?" Он эти гараж у подбил купить эту гадость. Ну, я её, конечно, убрала, а Вадим всё время носил. Хотя Леня эта майка тоже не нравилась. А Аркадий и Олег тоже купили такие майки. Да вы что, замахала руками Ева. Как они могли купить такую гадость? Аркадий серьёзный, взрослый человек. А Олег такой ширпотреб в жизни не наденет. Вы разве не видите, как он одевается? У него каждая майка стоит по 100 баксов. У Тиграша тоже, конечно, дорогие майки, но почему-то он взял и купил этот ужас. Правда, ни разу не надевал. Я ему сказала, чтобы он не смел даже вытаскивать из чемодана эту гадость. И он не доставал? Конечно, нет. Ни разу. А вы хотите, чтобы он ещё и ходил в таком наряде на пару с спокойным Вадимом? Царство ему небесное. Они были бы похожи на двух лавочников из провинции. Зачем это нужно? Чем вам так не нравятся лавочники из провинции? А они мне нравятся, но только я не хочу, чтобы Тигран выглядел так глупо. И потом, у него тёмный цвет кожи, ему не подходит жёлтая майка, совсем не подходит. А вы можете мне её показать? Неожиданно попросил Дронга. Ева удивилась. пожала плечами. Потом испуганно посмотрела на гостя. Не понимая мотивов, она пугалась. А сейчас девушка явно чего-то не понимала. Зачем вам его майка? тихо спросила Ева. Вы думаете, что он как-то причастен к смерти Вадима? Конечно, нет. Вадим вырвался из моих рук. Я не успел его схватить, и он полетел вниз. И никого нельзя обвинять. Он сам разжал руки. Тогда причём тут Тигран? Ни причём. Я только хочу посмотреть на эту майку. Нет, упрямо отрезала Ева. Без Тиграна я ничего не буду вам показывать. Извините меня, но я не стану копаться в его вещах. Хорошо, согласился Дронга. Давайте дождёмся Тиграна. Она нахмурилась. Столь легкое согласие гостя еще больше ее озадачило. Ева достала мобильный телефон и быстро набрала номер телефона своего друга. Алло, Тигран? Чуть срывающимся от волнения голосом сказала она. Ты сейчас где? Очевидно, Тигран что-то говорил. Дронга видел только мрачное выражение лица своей собеседницы. Ты можешь срочно вернуться в номер? Наконец перебила Тигра на Ева. Ты мне очень нужен. Тигран опять что-то стал говорить, и Ева опять его перебила. "Нет", сказала она. "Приходи прямо сейчас. У нас в номере сидит тот самый эксперт Дринга". Он, видимо, её поправил. "Да, Друнга", исправилась она. "Тот самый, который ездил с нами на экскурсию. Только поднимись, пожалуйста, побыстрее. Очень быстро. У нас здесь проблемы". Она отключила аппарат и сообщила: "Сейчас он поднимется. Если хотите, я подожду его в коридоре", предложил Дронга. "Сидите", ева улыбнулась. Ей показалось, что он чувствует себя несколько стеснённым в её присутствии. Эта девочка привыкла нравиться мужчинам. Ничего другого в своей жизни она делать не умела и не хотела и не могла. Ева томно улыбнулась и полюбопытствовала. А вы женаты? Да, сразу ответил Дронга. Вы так хорошо говорите по-русски, я думала, вы иностранец. Так и есть, кивнул он. Сейчас я действительно иностранец. Вы шутите? Нет. После того, как развалили нашу общую страну, я стал иностранцем в Москве, где учился и где живу 3 года. В основном весной и осенью, когда бывает сносная для меня погода. А остальные 2/3 заинтересовалася Ева. Когда разговор шёл на такие простые темы, она чувствовала себя в своей тарелке. Эта молодая женщина, конечно, пыталась читать у Эльбека, но на второй странице выбросила журнал. Скучно и неинтересно. Зато женские романы читала даже одолела 3 или 4 книги за последние несколько лет. Они ей тоже не понравились, но совсем по-другому. Одну треть в Баку, а другую в Европе, во Франции или в Италии. Интересная у вас жизнь, задумчиво произнесла Ева. Наверное, вежливо согласился Дронга. Только я так не думаю. Почему? В силу профессии мне часто приходится сталкиваться не с самыми порядочными людьми. Такая уж работа. Обычно её спутники недоверие, неприязнь, ложь, ненависть. Так у всех возразила она. Сейчас никому верить нельзя. Поэтому вы и не показали мне Майку Тиграна, улыбнулся Дронга. Ева чуть покраснела. Нет, не поэтому. Просто это его вещи. Согласен, улыбнулся ещё шире Дронга, и в этот момент в дверь постучали. Ева поспешила встать и открыть её. Тигран вошёл в номер, недовольно глядя на свою молодую подругу. Было заметно, что ему неприятно видеть её в халате, под которым купальный костюм. Несмотря на весь свой московский лоск, этот мужчина в душе был жёстким ретроградом. и не позволял своим женщинам ничего из того, что мог позволить себе. Ему не могло понравиться присутствие мужчины в их номере, поэтому он обратился к гостю, чуть нахмурившись, не протянув руки. Опять пришли нас трясти. Вам не кажется, что это уже слишком? После ваших расспросов Вадим выбросился с балкона. Хотите, чтобы и я выбросился? А вы можете выброситься? Никогда Гордо заявил Тигран: "Это не для меня. У вашего друга были серьёзные проблемы с женой", пояснил Дронга. "И выбросился он только из-за этого. Раньше он с балкона не бросался", заявил Тигран, усаживаясь напротив Дронга. Ева подошла и встала у него за спиной. "Я хотел уточнить у вас кое-что", начал Дронга. Дело в том, что вчера утром из вашего номера заказали такси. Как раз в то время, когда вы сидели рядом со мной в автобусе. Вы никому не давали свои ключи. Нет, удивился Тигран и взглянул на Еву. Ты никому не давала свою карточку? Нет, конечно. Кому я могла дать? Можно я посмотрю ваши карточки, попросил Дронга. Конечно, можно. Тигран достал из кармана свою карточку-ключ и показал её гостю. "А вашу?" спросил Дронга, обращаясь к Еве. Она усмехнулась и вышла в спальню. Через минуту вернулась, успев переодеться. На этот раз на ней были джинсы и чёрная майка. Очевидно, она почувствовала, что Тиграно не понравилось, в каком виде она принимала гостей. Такие женщины чувствуют настроение мужчин гораздо лучше многих законных жён, занятых тысячами проблем, отметил про себя Дронга. "Моя карточка была в джинсах", удивлённо сообщила Ева. "Но сейчас её нет". "Куда же ты её положила?", недовольно спросил Тигран. "Вспомни, куда ты могла её деть". "Никуда я её не убирала", ответила Ева. Вчера мы ездили на экскурсию в Валенсию. Может, она у меня в сумке? Кажется, я туда её положила, когда мы выезжали в город. Точно, в сумке. Она снова поспешила в спальню. "Старый коза", усмехнулся Тигран. Он выглядел абсолютно спокойным. Ева снова вернулась. "Нет", сообщила она растерянно. "Не понимаю, куда она пропала". Наверное, эта твоя карточка лежала вчера в автобусе на полу, вспомнил Тигран. Упала, когда ты залезала в автобус. Вадим её поднял и ещё спросил, кто потерял, а ты даже не проверила. Откуда я знала, что это моя карточка? Нужно было проверить, повысил голос Тигран. Неужели ты не понимаешь, насколько это серьёзно? Сейчас всё серьёзно. Здесь людей убивают. Два убийства за один день, а ты дурака валяешь. Извините, твердо перебил его Дронго. Но у нас не произошло двух убийств, только одно. Вчера днем. А Вадим упал сам, это самоубийство. Какая разница? Раздражённо бросил Тигран. Всё равно два трупа. Два, согласился Дронго. Однако вы не сказали мне, где ещё одна ваша карточка. Вы же уже поняли, ее нет, – нервно ответил Тигран. – Зачем валять дурака? Она у вас? Конечно, нет. Я не таскаю чужие ключи в карманах. Значит, это наша карточка вчера упала в автобусе. Вадим положил ее на сиденье. Ничего страшного, спустимся вниз и оформим новую. Возможно, согласился Дронга. Но вы ничего не сказали о телефонном звонке. При чем тут телефонный звонок? – не понял Тигран. Может, кто-то и звонил, но при чем тут мы? Вы же сами говорите, что звонили в тот момент, когда мы сидели рядом с вами. Значит, звонили не мы, а кто? Кто мог войти в ваш номер и позвонить? Откуда я знаю, если мы были рядом с вами? Хорошо, что вы сами видели, где именно мы были. Иначе мы стали бы, как это говорят, подозреваемыми. Не поясняйте гран. Я ещё раз спрашиваю, кто мог от вас позвонить. А я ещё раз отвечаю, что понятия не имею. И вообще, мне надоели ваши расспросы. Сколько можно донимать людей? Вчера утром из вашего номера заказали такси, сказал Дронга, не обращая внимания на недовольство своего собеседника. А потом в 12:15 сюда приехала машина, которая увезла неизвестного человека обратно в Валенсию. Высадив его рядом с центральной площадью. Ну и что? Причём тут мы? Вы сказали, что были в галерее, но Ева вас не нашла. Я могу узнать, где вы провели полчаса, пока не могли найти друг друга у небольшой галереи. Не можете, огрызнулся Тигран. Это моё личное дело. Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Вы хотите, чтобы вам задал этот вопрос комиссар Карвалью? Он сейчас в отеле. Я могу попросить его вызвать вас на допрос. Не нужно, Тигран посмотрел на Еву. Выйди отсюда, сказал он, даже не считая нужным добавить слово "пожалуйста". Еву такое обращение не обидело. Она повернулась и вышла из комнаты. Тигран посмотрел ей вслед и прошептал: Я не хотел говорить при ней.